Истинный мир боевых искусств. Глава 118. Учиться в бою. Озвучил максвел специально для сайта Rulate.ru Изначально Юнь мог легко победить Тао Юнсяу, но после того, как тот провел жертвоприношение кровью на зловещий меч, произошли некоторые изменения. Юнь даже ощутил, что окружающие юаньцы неба и земли начало засасывать в маленький черный вихрь в мече. «Учитель, этот меч...» – нахмурилась Лин Синь-Тун на летающем корабле. «М -м, странно. Этот меч племени Тао невысокого качества и не может считаться сокровищем. Однако способ ковки этого меча и таинственные руны, начертанные на нем, не похоже, что все это сделали люди». Если бы это место было недалеко от границы человеческой цивилизации, то не было бы ничего странного в том, что у них было оружие других раз Но это пустынное облако всегда находилось в людских землях, и до ближайшей границы ужасно далеко. Так откуда такое низкосортное оружие взялось в пустынном облаке? Старик Су не знал ответа на этот вопрос. Но в это время аура Тао Юн Сяо начала стремительно расти. Губы Тао Юн Сяо сократились свежей кровью, и под цветом клинка он выглядел свирепым. «Июнь, прими-ка эту атаку!» Тело Тао Юн Сяо резко поднялось после активации энергии артефакта. Тао Юн Сяо уже был не тот, что прежде. Скорость меча достигла своего предела. А? Зрачки Июня резко сузились, и через мгновение он увидел перед собой меч. Хотя в мастерстве Тао Юнсяо и были дыры, но, как говорится, невозможно победить что-то очень быстрое, ведь скорость Тао Юнсяо была максимальной. Так что даже если у него были слабые места в технике, Июн просто не мог их использовать. А все потому, что скорость Июня была хуже, чем у нынешнего Тао Юн Сяо. Июню казалось, что Тао, использовав артефакт, превратился в демона. Этот меч давал ему энергию. И сейчас Тао использовал не энергию своего тела, а энергию меча. Июнь увернулся от меча Тао Юн Сяо, но резкий ветер, сопровождающий меч, рассек льняное одеяние Июня. Раздался лёгкий звук треска одежды. Толпа могла отчетливо его услышать. «Он ударил его!» Зрители зашумели. Они увидели разрез длиной в один чи, появившийся на руке Июня. Его левый рукав был разрезан. «Нет, это лишь ветер от меча! Сам Июнь не пострадал!» И хотя Июня не задело, но лишь то, что меч смог добраться к нему так близко... сильно обрадовала людей племени Тао. «Юный господин Юн Сяо, несомненно, победит! Убей этого пацана!» Люди Бескрайней Пустоши были по-настоящему грубыми. Что же до людей племени Тао, в особенности вспыльчивых юнцов, они не хотели, чтобы Июнь опозорил их племя. И они также сильно завидовали ему. Но на данный момент их реакция на Июня сильно отличалась от реакции юных девушек племени Тао. В таком диком мире, где сила определяла положение человека, богатство и женщин, их закон ничем не отличался от закона джунглей. Мужчины, почуявшие угрозу своей территории от вторжения чужака, будут всегда воспринимать чужака в штыки. И Тао Юн Сяо был вожаком этой стаи зверей. Увидев, что его левый рукав был порезан, взгляд Юня стал жестким. Тао Юн Сяо на самом деле стал намного сильнее. «Он вернулся?» «Ммм, в следующий раз я отрежу тебе руку!» Усмехнулся про себя Тао. Вдруг его правая рука рванула с пронзительным звуком. Воздух был сжат мечом, и со взрывом волны синего воздуха полетели в сторону Июня. «Ци меча!» – закричал кто-то из толпы. Тао Юнсяо недавно выпускал ци меча на демонстрации техники, что оставило глубокий след в душах людей. И сегодня Тао Юн Сяо снова выпустил ци Цимича, причём такой сильный, что его можно было увидеть невооружённым глазом. Эта сила и скорость намного превысили его вчерашние показатели. Июнь резко сузил зрачки и отпрыгнул в сторону. Июнь увернулся от Цимича как раз вовремя, но в этот момент Тао уже был перед Июнем. С предельной скоростью Тао Юн Сяо казалось, что он телепортировался к Июню. Его свирепое лицо отразилось в глазах Июня. В это время Июнь только-только отпрыгнул от меча и потому был еще в полете. Он никак не мог уклониться от следующего удара. С помощью меча он вынудил Июня прыгнуть, чтобы открыться, и после в ока появиться перед ним, посылая смертельный удар. Это была просто фантастическая цепь событий. Это была услада для глаз зрителей. Как можно избежать подобной атаки? Юный господин Юнсяо почти победил. Люди распахнули глаза, боясь пропустить захватывающее зрелище. Главный старец племени Тао весь сжался. Этот бой был очень важен. И в тот момент, когда Тао Юнсяо почти победил, старец начал сильно нервничать и переживать. Даже на летающем корабле Лин Синь Тун, которая была полностью уверена в июне, вскочила в испуге. Она сразу же потянулась к пространственному браслету, чтобы взять эликсиры и спасти июня от гибели. Ему некуда было бежать, он никак не мог уклониться. «Умри!» Тао Юн Сяо взмахнул мечом. Меч направился к груди июня. Меч самка был длиной лишь в два чи, а его клинок был весь красным, как сама кровь. И в этот момент время, казалось, полностью остановилось. В глазах Июня кроваво-красный меч был похож на ядовитую змею, которая неумолимо приближалась к нему. Вдруг разум Июня сконцентрировался на чем-то. И сейчас он вернулся к ночи, когда он тренировался с Линьсинь Тун. Тогда она нападала на него снова и снова. И хотя ее подавляющие атаки были не так быстры, как сейчас у Тао, но в них было больше очарования. Атаки Лин Синь были не просто физическими атаками, но также содержали в себе особую силу. Силу. В голове июня вдруг всплыли слова Лин Синь сказанные недавно. «Это начальный этап предельной концентрации». После начального этапа идёт этап малого успеха, на котором можно заимствовать силу противника для помощи в уклонении. Даже если я расскажу об этом поподробнее, то тебе будет трудно это понять. Всё будет зависеть лишь от твоего терпения и тщательного постижения техники. В этот миг Июнь внезапно кое-что понял, и перед мечом Тао... Июнь неожиданно извернулся всем телом, и кроваво-красный меч лишь оцарапал кончик носа Июня. Лишь совсем немного отклонившись, Июнь смог избежать атаки. Июнь был в полете, и у него не было точки опоры, но он все же смог уклониться. Людям показалось, будто тело Июня было листком, которого статолкнули порывом ветра от цимича Тао Юн Цяо. Все люди племени Тао остолбенели. На платформе племени Тао старейшина, главный старец и все остальные также были в шоке. Как Июнь сумел уклониться в воздухе? «Невозможно!» Тао Юнсяо не хотелось верить в подобную ересь и снова напал. «Ливень цветков!» Тао Юнсяо, используя энергию меча, Практически смог высвободить 100 атак, используя этот прием. С такой скоростью атаки меч-самка полностью растворился в ветре, и лишь порывы ветра от меча можно было почувствовать. Но сам меч был невидим. Но произошло что-то странное. Тело Июня было таким же легким, словно перышко. Когда меч Тао Юнсяо атаковал, тело Июня отстранялось от меча еще до удара. Словно меч Тао был не мечом вовсе, а веером. И этим веером он словно сдувал июня от себя. Ци меча Тао Янсяо было очень острым. Он мог легко разрезать черную железную руду, так как его ветер мог просто кого-то сдувать. Но именно это происходило на глазах у всех присутствующих. Движения июня были какими-то странными. Тао юнсяо очень быстро двигал мечом, но перед июнем его движения выглядели медленными и тяжелыми. Словно Тао Юн Сяо пытался веером атаковать перышко. Как бы он им не размахивал, оно не попадало по перу, лишь создавая большие порывы ветра, отчего перо летело еще быстрее. После нескольких сотен последовательных ударов он не смог прикоснуться даже к рукаву июня. Тао Юн Сяо начал обливаться потом. «Как такое возможно?» На платформе племени Тао, старейшина племени, главный старец и остальные, испугались чуть ли не до полусмерти. На их лбах выступил холодный пот. Они уже долго жили и прочитали множество книг. У них было гораздо больше знаний, чем у Тао Юн Сяо. И некоторые из них знали, что из себя представляли движение июня. предельная концентрация это техника движения предельной концентрации голос старейшины племени тао дрожал сначала этот ребенок показал пурпурный воздух приходящий с востока а теперь еще и область предельной концентрации и все это в 12 лет конец 118 главы озвучил максвел специально для сайта рулейт Истинный мир боевых искусств. Глава 119. Стадия малого успеха предельной концентрации. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Старейшиной племени Тао был шестидесятилетний старик. Ради такого дня он даже надел парадные одежды. специально подготовленные для ритуала племени Тао. Однако из-за его удивленной реакции, его одежда вся помялась. «Старейшина, что такое предельная концентрация?» Не каждый старец знал, что это такое. Поэтому один из них нерешительно спросил. «Используя технику предельной концентрации, человек с помощью небольших движений может избегать атак соперника». «Воины, которые смогли понять принцип предельной концентрации, способны совершить множество еле заметных движений», – сказал человек среднего возраста. Он был отцом Тао Юн Сяо и был самым молодым воином на пике пурпурной крови в племени Тао. «Обладая способностью предельной концентрации, можно не только легко избегать вражеских атак, но и подойти вплотную к противнику». Благодаря чему совершить контратаки гораздо проще. Потому те, кто могут применять предельную концентрацию, самые страшные противники. Также предельная концентрация делится на три стадии. Начальная, малого успеха и большого успеха. И сейчас Июнь заимствует силу от атак Юньсяу, чтобы уворачиваться. А «Это считается этапом малого успеха предельной концентрации», сказал мужчина средних лет со сложным выражением на лице. Он знал о предельной концентрации, потому что сам упорно изучал ее много лет назад. И поскольку он сам занимался этой техникой, он прекрасно знал, насколько она сложна. Но сейчас... Паренек 12 лет, который продемонстрировал стадию малого успеха предельной концентрации, был соперником его сына. Как он мог не волноваться? Разница между Июнем и Тао Юнсяо была слишком огромной. Даже активировав энергию меча самки, Тао Юнсяо не был Июню ровней. В этот момент на летающем корабле Судзе увидел движение Июня и засмеялся. «Этот малыш обладает предельной концентрацией. синь в нашем последнем тренировочном бою Июнь уже дошел до понимания предельной концентрации. Я прав?» «Да», — кивнула Алин Синь-тун. не смог полностью понять ее в ту ночь, но он был очень близок к пониманию. Он знал, как уклониться, но в отличие от нынешнего состояния, он не мог использовать силу соперника для уклонения. Лишь за несколько дней он смог столького достичь. Скорость прогресса июня можно лишь назвать божественной скоростью. Лин Син Тун тщательно обдумала свои слова и дала должную оценку способностям июня. Даже в большом клане, где требования для гениев были высоки, прогресс июня в технике движения считался бы очень быстрым. Он способен получать новые знания в бою и быстро применял всё на практике. Такой соперник был слишком грозным. «Хм, мне все больше нравится этот малыш. Ты только посмотри на него. Он даже не пытается напасть на Тао. Он лишь просто уклоняется от атак, наслаждаясь этой областью предельной концентрации». И сейчас Июнь действительно наслаждался этим. Ему нравилось вникать во все тонкости предельной концентрации. Это чувство было слишком прекрасным. Он ощущал, как его тело теряло свой вес. Он был лёгок, как пёрышко, легко избегая любых атак. Он даже хотел, чтобы Тао Юн Сяо нападал быстрее и агрессивнее, чтобы и самки. Он принудительно увеличил свою силу и скорость до крайности. Но Июнь даже не пытался ему ответить, лишь используя сильные атаки Тао Юн Сяо для своей тренировки. Он был слишком высокомерным и наглым, и без сомнений, Смотрел на других свысока. Очень скоро люди поняли, что Июнь был даже еще наглее, чем они думали. Не было ничего, чего бы этот сумасшедший Июнь не мог бы сделать. Например, пока Тао юнь бешено нападал на него, обволакивая соперника лучами от меча, Июнь же... Закрыл глаза. Он закрыл глаза? Десятки тысяч зрителей замерли от шока. Находясь под такой плотной атакой, которую они даже не могли увидеть. Июнь на самом деле закрыл глаза, чтобы уворачиваться. Он совсем спятил. Но вскоре люди начали подозревать, что это не Июнь спятил, а они сами. Они прямо сейчас своими глазами видели, как Июнь легко уворачивался от всех атак Тао. С закрытыми глазами. Его движения были столь же плавны, как поток воды. Можно сказать, что движения Июня с закрытыми глазами стали плавнее. Да как такое возможно? Люди племени Тао остолбенели. Их глаза едва не выскочили из орбит орбита Чока. Июнь вошел в странное состояние. И тогда он осознал, что для избегания атак Тао, ему даже не нужно полагаться на глаза. Но достаточно лишь полагаться на присутствие силы Тао. Атаки Тао Юн Сяо содержали в себе цы меча, непомерную жажду убийства, а также влитую в меч самку юаньцы неба и земли. Все вместе это образовывало особую силу, и ощущая эту силу, Юнь мог легко избегать атак Тао Юн Сяо. Такой способ уклонения был во много раз эффективнее, чем полагаться на глаза. Используя глаза, чтобы отслеживать движение противника, нужно было время, чтобы мозг обработал полученные данные, и только тогда мозг пошлет команду телу уклоняться, что было довольно медленным способом. Но когда глаза закрыты, тело, чувствуя приближение этой силы, будет подсознательно избегать ее, и потому использование силы противника делает уклонение намного быстрее. Из-за этого сторонний наблюдатель может подумать, что Июнь не уворачивался от атак, а был откинут атаками Тао Юн Сяо. Было совершенно ясно, какой из способов уворота был лучше. И сразу, как только Июнь понял, что может использовать присутствие силы для уклонения, он решил закрыть глаза. И когда мелькающие световые лучи от меча пропали из его поля зрения, его концентрация значительно возросла, и он стал ощущать присутствие силы более точно. И потому, как бы безумно не атаковал Тао, он никак не мог дотронуться до июня. На летающем корабле Содзе, дотронувшись до бороды, образовал двойной подбородок, с ликованием в голосе сказав «Этот малыш, Июнь, действительно нехороший человек. Он явно задирает других». Лишь потому, что он обладает умением предельной концентрации, он издевается над соперником. Это неправильно, но все же... мне это нравится. Лин Синь Тун, находящийся рядом с Судзе, усмехнулась. Она прекрасно понимала, что сегодняшние знания, полученные июнем, сильно повлияют на его будущее. Потому лучше всего было продлить это прекрасное чувство как можно дольше. Но если июнь продолжит в том же духе, то он мог полностью растоптать уверенность в себе Тао Юнсяо. Лин Син Тун не испытывала к Тао никакой симпатии. В те редкие разы, когда они встречались, Лин Сэньтун замечала, что когда Тао смотрел на неё, и в его глазах горел скрытый огонь сильного желания обладать ей. Лин Сэньтун не была зла из-за этого, ведь такая незначительная сошка, как Тао Юнсяо, просто не был достоин ее внимания. Линсиньтун ничего не говорила, потому что так называемые «господа пустынного облака» не знали, насколько был обширен мир. Они не знали, что значит быть лягушкой в колодце. Они не знали, насколько далеко им до древних кланов. И потому агрессивное желание Тао, направленное на Линсиньтун, было по-настоящему смешным. «С незапамятных времен...» Отсталость и невежество шли рука об руку и никогда не покидали друг друга. И пустынное облако полностью это подтверждало. Если бы Тао юнсяо Сяо знал мысли Лин Синь Тун, он бы просто развалился на части. Ведь он был чрезмерно высокомерным человеком. Он был еще юн и не видел внешнего мира. В словаре Тао не существовало слова «нет». Но после он встретил Июня. Ребенка, который был моложе него на два года, но при этом июнь был значительно сильнее его самого. Тао Юн Сяо не хотел проиграть ему. Он даже пожертвовал кровью и опасностью уменьшить свой уровень развития лишь для активации запретной энергии артефакта предков их племени. Но в итоге его противник использовал его скорость и силу для своей тренировки. это разрушило чрезмерное высокомерие тао юнсиао а, -а, -а, -а, -а, а неистово взревел тау юнсяо на руке держащей меч выступили вены он размахивал мечом изо всех сил но все равно не мог ранить июня находясь перед десятками тысяч людей племени тао перед своим отцом дедом и верхами племени тао И даже перед верхами гвардии изысканного дракона он был опозорен ребенком, который был моложе него, и при этом никак не мог ему ответить. Он практически сошел с ума. Он плотно атаковал Юня, и чтобы хоть раз задеть его, он готов был отдать 20 лет своей жизни. Но реальность жестока. Движения и Юня были текучими, как вода. И Тао ощутил, что он постепенно начал слопеть. Меч-самка был мечом, питающимся кровью своего владельца. Сила, полученная из крови Тао Дин была почти израсходована. А -а -а -а -а -а! Закричал Тао в сердцах. Он почувствовал, словно его сердце разрывалось на куски. Две струйки крови потекли из его ноздрей, словно извивающиеся змеи. Во-первых, его сердце болело из-за сильного гнева. Во-вторых, из-за жертвоприношения крови он был ранен, отчего его кровообращение стало нестабильным. Тао юнь Сяо остановился. Он тяжело дышал, а кровь стремительно текла из его носа. За всю свою жизнь Тао никогда не было так стыдно. «И Юнь, посмеешь ли ты принять один мой удар?» Глаза Тао Юн Сяо были кроваво-красными. Он перестал нападать, потому что знал бесполезность этого. Но Тао Юн Сяо ещё не хотел признавать своё поражение. Он желал один раз попасть по Июню. Если он не сможет, то всё пережитое сегодня навсегда превратится во внутреннего демона, пожирающего его изнутри. Ему сейчас оставалось лишь спровоцировать Июня на один удар. Сейчас рука Тао Юн Цяо, привыкшая держать меч, дрожала, а сам он с безумной ненавистью пристально смотрел на Июня. Июнь же по-прежнему стоял с закрытыми глазами, он всё ещё находился в состоянии, до которого совсем недавно дошёл. Чтобы его техника предельная концентрация перешла с начальной стадии до стадии жмалого успеха, Июню пришлось многое понять и усвоить. Он был по-прежнему погружен в свой собственный мир и не слышал слов Тао. На самом деле, сейчас для него все происходящее вокруг более не существовало. Он вошел в состояние, похожее на транс, которое называлось «Нет законов», «Нет тела», «Нет пустоты», «Нет меня». Но с точки зрения Тао Юнсёо... Июнь таким образом показывал свое крайнее презрение к нему. Конец 119-й главы. Озвучил Максвелл. Специально для сайта Rulate.ru Истинный мир боевых искусств. Глава 120. Поражение Тао Юн Циао. Озвучил Максвелл. Специально для сайта Rulate.ru Июнь! «Не будь таким высокомерным!» Лицо Тао Юн Сяо было свирепым. Он сошел с ума от ненависти. И люди племени Тао ощущали то же самое. Этот Июнь был слишком высокомерным. Он смотрел на Тао свысока. Тао Юн Сяо бросил ему вызов. Даже если он не хочет принимать его, то пусть хотя бы ответит. «Зачем просто так стоять с закрытыми глазами?» Но в то же время... Там были девочки племени Тао, которые начали смотреть на Июня с блеском в глазах. Лица этих девочек покраснели. «Июнь такой крутой!» Случайно вырвалось у одной. «Ах, ты тоже так думаешь?» Сказала четырнадцатилетняя девочка краснее. Тао Юнь Сяо был очень сильным. Но перед Июнем он был просто пустым местом. Июнь даже не пытался атаковать Тао Юнь Сяо. Но у того уже шла кровь из носа. Разница между ними была слишком большой. Если бы июнь напал на Тао, то тот бы просто обделался. Девочки поклонялись героям. Особенно молодым, которые были того же возраста, что и они. Две девочки начали наперебой обсуждать июня, поскольку смогли найти родственную душу. Это случилось в толпе девочек. И все они стали пылкими фанатками Июня. «Твоё высокомерие переходит всякие границы!» Тао Юн Сяо был похож на дикого быка, который свирепо дышал. Он хотел спровоцировать Июня принять его вызов. Но Июнь ничего не ответил, даже глаза не открыл. Словно он сюда поспать пришёл. Для Тао это было демонстрацией крайнего неуважения. Тао Юн Сяо был возмущён до глубины души. Он потрогал кровь под носом и вытер ее о меч-самку. После этого он начал резать свои вены мечом-самкой. Свежая кровь пролилась и забурлила, поглощаясь мечом. От происходящего старцы племени заволновались. «Юнсяо, ты в своем уме?» – закричал отец Тао Юнсяо. Он уже понимал, что его сын, скорее всего, проиграет этот бой. Но сейчас Тао использовал больше своей крови ради отчаянного последнего шанса. Подобное было крайне неразумно. Но Тао Янсяо проигнорировал своего отца, ответив, «Я в своем уме. Просто я не могу все так оставить. Иначе это станет моей ношей на всю оставшуюся жизнь». Тао Янсяо активировал запретную энергию артефакта предков. И поскольку он уже потерял много крови, лицо Тао побледнело. Он не только порезал вены на правом запястье, но и на левом тоже. Кровь всё текла и текла. А лицо Тао становилось всё бледнее и бледнее. А на платформе старцы племени и его отец были в шоке. Была слишком большая цена за повторное использование своей крови. Из-за этого боя развитие Тао Юн Сяо неизбежно уменьшится. Он потеряет как минимум год тяжелых тренировок. Тао Юн Сяо ощутил, как меч-самка начала издавать звуки. Он использовал всю энергию своего тела, чтобы стать мечом-самкой одним целым. «Тебе придется принять мой удар. Хочешь ты того или нет?» Вены взбугрились на лбу у Тао. Став похожими на червей, он собрал всю свою энергию, разгоняя ее до максимума. Его тело начало излучать кроваво-красное сияние. Меч-самка начал постоянно гудеть. Эти звуки походили на палач тысячи призраков. Окружающую иванцы неба и земли начало засасывать в черную воронку, появившуюся на арене. вращался все быстрее и быстрее становясь плотнее он уже окутал с собой июня и, и таудинсяу руна заточения глаза старца вспыхнули почему я не знал что таудинсяо способен использовать руну заточения когда племя Тао только только получало меч самец и меч самку К ним прилагалась инструкция, где были описаны множество различных приемов, и руна заточения была как раз одним из таких приемов. Используя энергию, вызванную мечом с самцом и мечом самкой, человек мог заключить своего противника в тюрьму, не давая тому возможности выбраться оттуда. Из-за этого противник был вынужден напрямую столкнуться с атакой мечника. Руна заточения способна сильно ограничивать движение июня. То есть этот прием был сейчас просто необходим Тао Юньсяо. Вот только руна заточения потребовала огромного количества энергии и потому считалась высокоуровневым приемом. И старцы племени хорошо понимали, что с уровнем развития Тао Юньсяо ему будет трудно использовать этот прием. Находясь под огромным давлением, можно выйти за свои пределы. Ранее, когда я юнь понял технику предельной концентрации, Он находился под давлением Тао Юн Сяо и потому прозрел. А сейчас Тао Юн Сяо находился в такой же ситуации, вот только ему, в отличие от июня, придется заплатить большую цену за это. Из-за июня Тао Юн Сяо был вынужден использовать всю силу, но эта сила была получена из его крови мечом-самкой. И эта сила не была бесконечной. Когда его кровь иссякнет в мече, Тао Юн Сяо вернется к нормальному состоянию и даже получит тяжелые внутренние травмы. И ему потребуется много времени на восстановление, и прорыв, которого он достиг на своем пределе, также исчезнет. Это была разница между обучением легкими путями и основным путем развития. «Для Юн Сяо даже использовать одну руну заточения уже было тяжко! А если он еще и атакует...» Глаза отца Тао Юн Сяо были полны беспокойства. Тао Юн Сяо дошел до своего крайнего предела. Черный ветер становился все сильнее и окутал Июня. Яростный ветер чуть ли не разорвал одежду Июня в клочья, а вскоре... Материализовались демонические лапы и схватили Июня за лодыжки. Таков был эффект от руны заточения. «Июнь схвачен!» Зрители были удивлены. Эти призрачные лапы стали проблеском надежды для людей племени Тао. Исход этой шокирующей битвы был уже близок. Тао Юн подавляемый Июнем, наконец-то взял верх. «Июнь, прими же мой удар!» Глаза Тао Юнсяо были налиты кровью, а лицо загорелось болезненно кровавым цветом. Он ввел все остатки энергии своего тела в меч-самку. Меч-самка испустил звук, и темно-красное свечение окутало меч. «Это боевая техника!» – закричал кто-то из племени Тао. Боевые техники отличались от техник развития. Техники развития использовались, чтобы тренировать тело, позволяя воину развиваться, переходя на новый уровень. Но боевая техника использовалась для убийства. Боевая техника была специально разработана для боя и обладала большой убойной силой. Техника развития просто не могла выстоять против боевой техники. И хорошие боевые техники используют юаньцы неба и земли, аналогичным образом. Боевая техника Тао Юн Сяо наполнила силой неба и земли, чтобы убить врага Тао Юн Сяо. Она была найдена вместе с артефактом предков и техникой развития. Эта боевая техника может быть использована лишь с артефактом предков в руках. Так же, как и руна заточения. Он использовал руну заточения, чтобы остановить Июня. Затем использовал боевую технику подходящую лишь к артефакту предков, чтобы напасть на Июня. Глаза воина в племени Лянь вспыхнули. Пока юнь не мог использовать свою причудливую технику движений, у Тао Юн был шанс на победу. Ветер задул со всех направлений, когда меч-самка вспыхнул темно-красным светом. Внезапно Тао Юн Сяо пошел в атаку. Луч света меча-самки начал образовывать красную линию, толщиной в палец. Словно извивающаяся змея полетела к июню. Кровавокрасный ад! Тао Юн Сяо вынудил себя дойти до всех своих пределов, чтобы использовать рону заточения и кровавокрасный ад. Это были боевые приемы, применяемые лишь для артефакта предков. Они использовали злые силы меча-самки в бою. Эта атака сильно превысила пределы Воина Смертной Крови Бескрайней Пустоши. Все Воины Смертной Крови изучали лишь кулак драконьей жилы и тигриной кости, и потому такая фантастическая атака показала им абсолютно новый мир. Эти оба приема могли быть одновременно красочными и эффективными. Хотя люди были далеко, они могли почувствовать кровожадность и свирепость Красной Змеи. Они оцепенели, почувствовав холод в груди, словно эта красная змея напала на них. Такой пугающий прием был действительно особым тысячелетним наследием племени Тау. Этот артефакт предков обладал просто огромным количеством энергии. Люди начали подозревать, что даже воин на ранней стадии пурпурной крови скорее всего, не смог бы выдержать эту атаку кроваво-красного ада. Ведь все практиковали лишь кулак драконей жилы и тигриной кости. Так как они смогли бы выдержать такой зловещий прием боевой техники лишь голыми руками? Люди во все глаза уставились на Июня. Они знали, что Июнь также изучал кулак драконей жилы и тигриной кости. И лишь с этой техникой развития... как он мог противостоять мечу голыми руками. И когда над Июнем нависла угроза смерти, он внезапно открыл глаза. Он почувствовал ужасно огромную ауру, исходящую от Тао Юн Сяо. Это кроваво-красный ад был действительно выдающимся приемом. По идее, Тао Юн Сяо, использующий артефакт предков против безоружного Июня, должен был получить огромное преимущество над соперником. Многие, оказавшись в подобной ситуации, испугались бы, потеряв остатки разума. Но Июнь не показал и толики страха. Стоя напротив меча, он сжал своё дыхание до предела. Фиолетовый кристалл, первоисточник, находящийся в его сердце, запульсировал. И чистая энергия начала подпитывать тело Июня. Суставы Июня затрещали. а сухожилия загудели. Он ударил приёмом из всё того же кулака драконей жилы и тигриной кости. В этом ударе Июнь впервые использовал всю свою силу перед зрителями на королевском отборе. После того, как Июнь прорвался к пику сборщика ЦИ, этот удар стал более проникающим. В тот момент, когда Июнь бросился вперёд, фантомное изображение тигра и дракона появилась за его спиной. И это были не лазурный дракон и белый тигр, как ожидалось, а пурпурно-золотой дракон и божественно-небесный тигр. Тигр и дракон летели на фоне красного заходящего солнца. Проявление юаньцы! На платформе у главного старца племени Тао была сильнейшая реакция на происходящее. Он сразу же вскочил, и стол, стоящий рядом, был раздавлен нажатием одной руки проявление юаньцы это когда из юаньцы создавали фантомные изображения и использовали его как атакующий прием его могли использовать лишь лучшие воины пурпурной крови как июнь мог сделать подобное у него закаленное тело эта мысль потрясла весь разум главного старца племени а июнь уже столкнулся с сталюнсиу Фантомы, тигра и дракона против красной змеи из ада. Арена затряслась, вокруг полетели множество обломков. Энергия Июня и Тао Юн Сяо взорвалась. Одежда Июня была окрашена в красный цвет крови. Его правый кулак был изувечен тяжелой раной до костей. Но после удара Июня откинула лишь на десятки шагов назад. Что же до Тао Юн Сяо? Он вылетел с и грузно упал на землю. Его лицо было пепельного цвета, губы дрожали, а из носа вовсю хлистала кровь. Конец 120-й главы. Озвучил максвел специально для сайта Rulate.ru Еще услышимся! Глава 121. Завершение финального боя отбора Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Зрители надолго замолчали. Только что прошедший бой был слишком нереальным. Это было за гранью понимания воинов смертной крови. Воины смертной крови могли выкорчевывать деревья и дробить камни, Но в бою они использовали лишь свое тело и мышцы. Иногда кто-то использует цимича и прорыв ветра от кулаков. Но это был их предел. Они никогда не видели, чтобы бой между воинами смертной крови достигал такого масштаба. Этот красный световой луч и фантомные изображения дракона и тигра, которые отражали с собой заходящее солнце, были слишком шокирующими. Это зрелище было просто невероятным. Но огромная дыра в полу каменной арены отчетливо доказывала, что это все произошло на самом деле. Круглая яма глубиной более пяти чьи была окружена множеством обломков камней. По всему полу шли трещины, похожие на паутину. Увидев такую сцену, было сложно поверить, что здесь сражались воины смертной крови. Тао Юн Сяо использовал запретную энергию артефакта предков. Поэтому достижение подобной мощи было вполне объяснимым. Но как Юнь смог достичь подобной силы? Он фактически голыми руками победил Тао Юн Сяо, который использовал всю силу артефакта предков. Люди племени Тао не могли поверить подобное. Даже девочки, тайно поддержавшие Юня, раздянули рты от удивления. Их мысли полностью улетучились. Среди них были и те, кто вчера приставал к июню. Этот июнь выглядел как обычный мальчик из соседнего дома. На самом деле обладал такой ужасающей силой. Они подумали, что вчера, встретившись с июнем, они были лишь кучкой малышей перед динозавром. Но, к счастью, динозавр не был зол. Иначе их участь была бы ужасной. «Проявление юаньцы!» «Это действительно проявление юаньцы! Лишь взывая к силе юаньцы неба и земли, можно обладать такой разрушительной силой!» Обессиленно сказал старейшина племени, опустившись на свое место. Выглядел он подавлено «Проявление юаньцы... Как это может быть оно?» На самом деле не было нужды лично старейшины подтверждать этот факт. потому что многие люди могли определить, что атака Айюня действительно была проявлением Юаньцы. Ведь образы Божественного Тигра и Пурпурно-Золотого Дракона сильно отпечатались в их глазах. Что это может быть ещё, кроме как не проявления Юаньцы? Люди племени Тау не знали ни о таком явлении, как пурпурный воздух, приходящий с Востока, ни о предельной концентрации, но о проявлении Юаньцы... Они были хорошо наслышаны. И причиной было то, что во всем племени Тао лишь один человек из подрастающего поколения был способен проявить юаньцы И этим человеком был Ху-Я. Ху-Я достиг средней стадии сферы пурпурной крови и был всего в шаге от достижения состояния закаленное тело пульс дракона. Таким образом, он был способен использовать проявление юань ци, Вчера Хуя показал своё проявление Юань-сы на нефритовой платформе под бурные аплодисменты. Люди племени были обрадованы достижением своего господина и в взахлёб обсуждали его за едой. Хуя был гордостью племени Тао. Ранее, когда Юань вырвался на первое место в отборочном полуфинале, элита племени сгорала от стыда, но Хуя вернул их гордость. Но сейчас... июнь тоже мог использовать проявление юаньцы да как такое возможно разве проявления юаньцы это не то что могут использовать лишь лучшие воины пурпурной крови хуя смог использовать проявление юаньцы лишь на средней стадии пурпурной крови июнь же был еще на пике сборщик отцы но он все же смог постигнуть его не говоря уже о таланте может ли июнь быть сильнее хуя — спросил кто-то из племени Тао, но они никак не могли этого принять. — сила Юня не может быть больше хуя, но проявление юаньцы — это не то, что даже сильный человек в силах контролировать. Даже некоторые на пике пурпурной крови не могут использовать проявление юаньцы. Возможность контролировать проявление юаньцы зависит от восприимчивости человека. Это проявление юань Ци служит индикатором способности воина контролировать энергию. Кроме того, если воину смертной крови удалось достичь состояния закалённое тело пульс дракона, то он обретёт возможность проявить юань Ци, не достигая сферы пурпурной крови», – объявил воин из племени Тао. Эти слова не развеяли их сомнений, но из-за них они были шокированы ещё больше. Люди были просто ошарашены. Закаленное тело? Пульс дракона? Июнь уже достиг этого состояния? Они давно слышали от старейшины племени, что Ху и я был редким гением, которого не видовало все племя Тау на протяжении сотен лет. И ключевым моментом было то, что в свои 18 лет он находился в шаге от области закаленного тела пульса дракона. До этого... За последние несколько сотен лет никто в их племени не достигал этого состояния. Из-за этого люди ощущали гордость за свое племя. Они ждали того момента, когда Хуя достигнет этого этапа и заберет их из бескрайней пустоши в центральные равнины королевства. Но сейчас, когда Хуя еще был в шаге от этого состояния, июнь уже достиг его в 12 лет? Да как такое может быть? Люди племени Тао уставились на июня. Их лица были такими, словно они увидели призрака. Они не могли в это поверить, но увидев отсутствие у воинов племени Тао каких-либо возражений и даже молчаливое согласие старейшины, у них просто не было выбора, кроме как поверить. Июнь на самом деле достиг столь многого в свои 12 лет. Закаленное тело, проявление юаньцы. Выпущенные ранее пурпурные облака и сильнейший дух. Они даже не смели думать о его будущем. Это было настоящей пыткой сравнивать Ионя с кем-либо. Они были просто мусором по сравнению с ним. До них наконец дошло, почему Ионю присудили черный ранг пятой ступени. Охуя лишь бесступенчатый ранг. И это не потому, что гвардия изысканного дракона была несправедлива. а потому что это было чистейшей правдой. Июнь сильно превосходил хуя. Что же до Тао Юн Сяо, он не достоин даже упоминания. Он был недостойным мусором в сравнении с Июнем. Если вспомнить Лян Чинюя, да тут и говорить нечего. Он не был соперником Тао Юн Сяо. Так что при сравнении с Июнем, он был коровьей лепешкой, сравнимой с жемчужиной. Воины племени Лянь стояли полностью окаменев. Их мозг утратил способность мыслить. Последний бой июня причинил огромный ущерб их мозгам. Им потребуется много времени, прежде чем они придут в себя. Что же касается Лянь Чинюя, который был покалечен июням, он так и не произнес и слова со вчерашнего дня. Но в его глазах читалось отчетривое чувство крайнего отчаяния. это отчаяние было в десять тысяч раз хуже чем отчаяние которое он почувствовал когда не смог прорваться в сферу пурпурной крови и после съедения эссенции пустынной кости именно июнь был не только сильным безжалостным и способным раздавить ленчинюя без всяких мыслей он также заявил об этом факте ленчинюю у ленчинюя оставшего калека и неспособного заниматься боевыми искусствами, просто не было и шанса отомстить Июню в будущем. Душа Лянченюя умерла. Он поддерживал в себе жизнь лишь мыслями о мести. Но сейчас у него не было больше возможности на какую-либо месть. Лянченюй потерял всякое желание жить. Его тело продолжало жить, но сам он... «Неотличим от зомби». «Июнь побеждает в этом бою!» Объявил Джантань, пристально посмотрев на Июня. И хотя он и без того дал высокую оценку Июню, он все же недооценил его. Если бы он снова оценил ранг Июня, то он бы присвоил ему черный ранг шестой ступени. Финальный этап воинов смертной крови закончится результат последнего боя виден с первого взгляда. Юнь продолжал стоять на арене, но его кулак был сильно ранен. Все же, в последней атаке он использовал юаньцы чтобы покрыть ей свой кулак и противостоять боевой технике Тао Юнь Цяо, кроваво-красному аду. Хотя он использовал проявление юаньцы его кулак все же был из плоти и крови. Этот последний удар... Ранил кулак Июня так сильно, что были видны кости. Если бы не его закаленное тело, то его кулак, возможно, вообще бы разорвало надвое. Естественно, Тао Юн Сяо был ранен намного больше. И не только от удара Июня. Лишь из-за одной крови, потраченной на меч самку, ему потребуется год реабилитации. «Врача! Позовите врача!» устало махнул рукой старейшина племени. После он расслабился и закрыл глаза, не в силах смотреть на происходящее. Но несмотря ни на что, Тао Юн Сяо оставался элитой племени Тао, на которого было потрачено множество ресурсов. Он был одним из немногих, кто был способен ввести племя Тао из Бескрайней Пустоши. Даже если он был ранен, им придется потратить на него свои лучшие лекарства для его скорейшего восстановления. Старейшина племени сильно переживал, что этот бой станет огромным душевным ударом для Тао. С одновременной потерей своей крови и развития, сможет ли такой высокомерный человек, как он, пережить подобное испытание? Сможет ли он вновь подняться? Самый лучший врач племени Тау прибежал с большой аптечкой. Внутри аптечки было несколько видов трав, выросших на горе племени Тау. Тут было полным-полно женьшеня, горца многоцветного и линжи. И все были не моложе ста лет. Сейчас было не время скупиться. Это были дорогие травы. Лишь в этом аспекте они превосходили июнь. У племени Тао было много ресурсов. июнь тоже был ранен, но они не собирались давать ему дорогих трав. Правый кулак Юня был серьезно ранен. Его кости и сухожилия получили серьезные повреждения от артефакта предков. Если бы это был обычный человек, то кулак бы превратился в культю. Но для воинов подобная травма не была сильной проблемой. Но все же ее было довольно проблематично вылечить. Старый врач поставил свою громоздкую аптечку, тяжело дыша. Он не знал никаких боевых искусств, и к тому же был стар, потому он походил на зажженную свечу на ветру. Старый врач взял руку Тао Юнсяо, вскоре он ощутил пульс Тао, и его морщинистое лицо сильно нахмурилось. Пульс Тао Юнсяо был ужасен. Старый врач понял, что возможности полного выздоровления у Тао была близка к нулю. Джантань махнул рукой, показывая врачам Гвардии Изысканного Дракона оказать помощь. У Гвардии Изысканного Дракона было несколько лекарств, способных спасти жизнь. Но они лишь могли спасти от смерти. Они не могли восполнить недостачу крови в организме. На самом деле лекарства, способные восстановить утраченную кровь, были бесценны. Они были даже более дорогостоящими, чем несколько реликвий пустынной кости. Даже если бы у гвардии изысканного дракона было такое лекарство, они бы не стали использовать его на какого-то участника королевского отбора. Так что врач гвардии изысканного дракона достал лишь обычные лекарства. Что Июнь, что Тао Ян Сяо, они не были ранены настолько, чтобы что-то угрожало их жизням. Потому врач гвардии не спешил. Внезапно люди услышали звук трепыхающейся одежды на ветру. Когда они подняли головы, то увидели девушку в белом, спускающуюся с летающего корабля. Конец 121-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Истинный мир боевых искусств. Глава 122. Тао Юн Сяо снова хорькает кровью. Озвучил максвел специально для сайта ру падая с высоты нескольких десятков джанов даже воин на пике сборщика отцы разобьется на смерть воин пурпурной крови не погибнет но результат такого падения будет незавидным однако эта девушка плыла по воздуху медленно приближаясь к земле словно невидимая рука нежно держала ее она она она может летать жители бескрайней пустоши были в шоке они уже видели в небесах людей оседлавших орлов и это уже было для них впечатляющим зрелищем но сейчас они своими глазами видели что человек сам по себе летел в небе что это за способ полета такой это совершенно неслыхано. у простолюдинов чуть ли глаза не выскочили из орбит но старейшина и старцы племени Смутно представляли себе, что это было. В этом мире, когда воины достигают определенного уровня, они способны летать в небесах. И эта сфера развития была за пределами их понимания. То есть, определенно, такого нельзя было достигнуть на сфере пурпурной крови. «Эта девушка... Неужели ее уровень выше сферы пурпурной крови? Но ее возраст... Она лишь подросток?» «Превысить сферу пурпурной крови в столь малом возрасте? Да как такое возможно?» Старцы племени начали вставать один за другим. Хотя они и знали, что в их племя пришли два состоятельных человека, но они ничего не знали об их личностях. И сегодня они фактически увидели девушку-подростка, летящей в небе. «Боги, так кто эта девушка?» Смотря на эту таинственную девушку, Старцы племени ощущали огромное давление. Для такой важной фигуры их племя Тао было совсем незначительным. Белые одежды девушки трепетали на ветру до тех пор, пока она не приземлилась. Десятки тысяч глаз уставились на девушку. Зрители были сильно шокированы. За последние несколько дней они были шокированы слишком много раз. Сначала причиной послужил июнь, который стал довольно известен. Затмив собой всех гений в племени Тау. И теперь еще эта девушка, которая была лишь подростком, но уже умела летать. Стройная девушка опустилась на землю изящно, словно фея, спустившаяся с небес. У нее на лице была вуаль, которая скрывала ее внешность от посторонних глаз. Но даже так многие могли догадаться, что под этой вуалью скрывалась потрясающая красавица. Стоит заметить, что обычно Лин Синь не скрывала свое лицо, но она не хотела показывать себя перед десятками тысяч человек. С того самого момента, когда она начала спускаться с неба и до момента приземления, она ни разу не взглянула на Июня, словно она вовсе его не знала. Июнь потер нос и задумался о причине. Что вообще Лин Синь здесь делала? По мнению Июня, такая необыкновенная девушка, как Лин Синь Тун, не любит показываться на людях. Кроме того, племя Тао было лишь среднего размера в пустынном облаке, в котором было полно невежественных людей. Личное присутствие на таком мероприятии было недопустимым для нее. Помимо Июня, тяжелораненый Тао Юн Сяо, находясь в полубессознательном состоянии, также смотрел в сторону Лин Синь Тун. Хотя Тао Юн Сяо и был серьезно ранен, он не потерял сознание. Душевная травма, нанесенная июнем, была слишком сильна для него, поэтому со своим ослабевшим сердцем внешне он выглядел так, словно потерял сознание. Но теперь, когда с неба спустилась Лин Син Тун, Тао Йин Сяо внезапно очнулся. Он перестал кашлять кровью, а его глаза словно восстановили прежние силы. Он смог поднять голову и даже попытался привстать. Лин Син Тун была богиней для Тао. Он восхищался ей всем сердцем. Его богиня спустилась на землю, но его нынешнее состояние было слишком унизительным. Тао Юн Сяо все еще не был уверен, почему Лин Синь Тун спустилась сюда. Он увидел, как она дотронулась до пространственного браслета на своей левой руке, вынимая оттуда белую бутыль. Лин Синь не взглянула на июне, и уж тем более не стала смотреть на Тао Юн Сяо. Ведь он был лишь жабой, которая так страстно сшелал ее. И Лин не было никаких добрых чувств к нему. Она нежно щелкнула пальцами, и белая бутыль, обернувшись белой вспышкой света, отправилась в руки Джан Тане. Джан Тань, внешне оставаясь невозмутимым, поймал бутыль, но внутри он был в замешательстве. Губы Лин Син Тун слегка зашевелились, передавая слова. После этого... Ее тело поплыло обратно к летающему кораблю. И на фоне красного от заката неба, ее белая фигура сделала эту картину еще прекраснее. Люди потрясенно наблюдали за ней. Человек ли она? Или же фея? Джантань все еще сжимал в руках белую бутыль, словно оцепенев. Он неуверенно откупорил бутыль. Две зеленые пилюли выкатились оттуда. И чудесный аромат сразу же вошел в его ноздри. Джантань сглотнул полный рот слюны. Чёрт, это на самом деле зелёные чудесные пилюли. Она действительно ученица мастера Судзе. Она была жемчужиной древнего рода Линь. Она была необыкновенной девушкой, которая однажды может стать женой князя божественного королевства Тайве. И за раз она делала сразу две зелёных чудесных пилюли. Использование этих пилюль ради лечения каких-то физических травм было пустой тратой ресурсов. После того, как девушка вернулась на корабль, внимание всех людей сосредоточилось на бутыле, что она оставила. Люди уже догадались, что внутри было какое-то чудесное лекарство. Это лекарство должно быть чрезмерно ценным. Лишь основываясь на её силе и личности, как у неё могло быть что-то обычное? И выражение лица Джан лишь подтверждало их догадку. Лекарство, способное так сильно изменить лицо Тысячника Гвардии Изысканного Дракона, обязано быть бесценным. Старцы племени Тао начали дико завидовать. Без сомнения, эти две пилюли, лично принесенные Лин Син Тун, были для раненых. Они не знали, почему Лин Син Тун сделала это, но у них не было времени обсудить это. Не было никаких сомнений в ценности этих пилюль. Если одну такую пилюлю дать Тао Юн Сяо, то он сможет намного быстрее восстановиться от полученных травм. Даже кровь, которую он потратил, быстро восстановится, и все последствия травм будут сведены к минимуму. Старейшина племени и главный старец уже предвкушали действие этой пилюли. Они не знали, как будут распределены эти пилюли, но похоже, что каждому достанется по одной. Почему девушка в белом дала им эти чудесные лекарства? Если рассуждать логически, Тао Юн Сяо не был знаком с девушкой в белом, потому у нее не было никаких причин помогать ему. А уж происхождение июня было и того хуже. Он был лишь бедняком из небольшого племени. Так что маловероятно, что он был знаком с такой необыкновенной девушкой. Поэтому довольно мало шансов, что девушка в белом оставила пилюли для июня. Причина этого ее поступка, скорее всего, крылась в доброте девушки в белом. Она увидела, что взращенные саженцы были ранены, и потому решила оставить им драгоценное лекарство, чтобы они скорее восстановились. Возможно, что все было из-за финального боя. Пускай он и проиграл, но ради победы он пожертвовал своей кровью, чтобы доблестно сражаться. И это действие, скорее всего, задело девушку в белом. и потому она решила дать ему лекарство. Почтенные старцы племени уже придумали много различных объяснений такого поступка, но все это было неважно. Главное, что лекарство было уже здесь, и Тао Юн Сяо будет спасен. Лежа на земле, Тао Юн Сяо обрел надежду. Фея спустилась в этот мир, чтобы спасти меня. Как же приятно. С этим лекарством я смогу быстро восстановиться. И когда это произойдет, я буду еще усерднее заниматься своим развитием. За несколько месяцев я прорвусь в сферу пурпурной крови и тогда уж точно одолею эту мелкую сволочь. Этот пацан у меня за все ответит, — кричал Тао Юн Сяо в своих мыслях. В это время Джантань пошел в сторону арены с пилюлями в руке. Джантань был по-прежнему озадачен. Что этого малыша связывает с феей Линь? Почему она так к нему благосклонна? Его рука была лишь задета мечом, хотя рана глубока, и были повреждены кости с сухожилиями. Но для воина такая рана не была чем-то страшным. И обычными средствами ее можно залечить за несколько дней. В лучшем случае он пропустит несколько дней тренировок. Применять зеленую чудесную пилюлю ради такой мелкой травмы было то же самое, что делать из мухи слона. Если только... Фея Линь собирается что-то делать с Июнем. Нет, такое слишком маловероятно. Он всего лишь сборщик трав из небольшого племени. Даже если ему случайно посчастливилось встретить фею Линь, собирая травы, они не должны были долго контактировать друг с другом. Кроме того, для такой важной фигуры, как Линь Синь Тун, не только Июнь, даже джантан считался мелкой сошкой. Если бы не его задание по передаче письма Судзе, у него бы просто не было шанса встретиться с Лин Синтун. Даже он не мог поближе познакомиться с ней. Что уж говорить об Июне? Но несмотря на всё это, факт остаётся фактом. Лин Синтун дала это чудесное лекарство Июню, а это доказывало, что Июнь был значимым человеком для Лин Синтун. Если так, то я должен относиться к Июню с большим уважением. Уже подходя к арене, у Джан появились различные глупые мысли. Тао Юньсяо находился рядом с края арены, и потому, чтобы попасть на арену, Джан Тань должен был пройти мимо него. Тао Юньсяо с нетерпением смотрел на Джан Таня. Джан Тань подходил все ближе и ближе. Глаза Тао Юньсяо, не моргая, сосредоточились на бутылке в руках Джан Таня. Его дыхание участилось, а сам он был весь в предвкушении. Он уже мог почувствовать запах лекарства. Лишь от одного запаха он ощутил, словно посвежал, отчего почувствовал себя намного лучше. Такая разновидность лекарства не только восстановит его кровь, но и сможет помочь в развитии. Думая о том, чтобы не было бы счастья, да несчастье помогло, Тао Юн Сяо был весь в нетерпении. «Небеса все еще заботятся обо мне». Эта таинственная девушка – настоящее благословение свыше. Я должен высоко ценить эту помощь, и раз мне повезло повстречаться с такой богиней, я обязан использовать эту возможность на полную. Пускай она спасла меня не потому, что я ей нравлюсь, а лишь изображение удобства, но, несмотря ни на что, я запомню эту доброту. В будущем, когда я стану сильнее, я обязательно стану ей близким человеком и буду хорошо к ней относиться. Таковы были мысли Тао Юн Сяо. Депрессия и боль от проигрыша Июню бесследно пропали. Все старцы племени также были возбуждены такой возможностью. Раз пилюли две, то разумно было бы предположить, что каждому достанется по одной. По ранению Июня не требовалось такое хорошее лекарство. А вот травмы Тао были довольно серьезными. И он также потратил много крови. Эти две пилюли должны быть использованы на Тао Юн Сяо, а не будет достаточно и обычных лекарств гвардии изысканного дракона. Пока старцы думали об этом, жантань был всего в пяти шагах от Тао Юн и неуклонно приближался. Четыре шага. Три шага. Один. Из-за полученных травм и боли лицо Тао было перекошено, но он заставил себя улыбнуться и с трудом протянул руку, глядя на Джантаня, в надежде получить бутыль. но джан тань достиг тау юнсяо держа бутыль в руке было похоже что он глубоко задумался над чем то он даже не опустил головы и не замедлил свой шаг он просто прошел мимо Тао. просто прошел мимо прошел мимо мимо Тао тауенсяос застыл с протянутой рукой улыбка что он с выдавил в микс затвердело. Тао Юньсяо ощутил грохот в своих ушах. В этот момент он почувствовал, словно сотни человек протянули к нему свои ноги, и сотни ботинок безжалостно наступили ему на лицо. Вся кровь резко хлынула к лицу. Он и так уже был ранен, и его состояние было просто ужасным. И сейчас, от стыда и гнева, Его сосуды расширились, отчего он почти упал в обморок. Но у Тао Юн Сяо была еще надежда, что когда Джантань даст одну пилюлю июню то по возвращении даст ему вторую пилюлю. Он еле вытерпел свой гнев и посмотрел на спину Джантаня. Это все зашло слишком далеко. Лишь потому, что у Ийоня впереди большое будущее, вы отнесетесь к нему лучше, вручая ему пилюлю первым? У старцев племени были уродливые выражения на лицах. Когда Джан Тань полностью проигнорировал Тао Юн Сяо, спокойно пройдя мимо его, они ощутили, словно им смачно плюнули в лицо. Они осознали, что всё пошло не так, как они того ожидали. Могли ли две пилюли быть для июня? Что за ерунда? Его лишь слегка ранило. Зачем ему столь драгоценное лекарство? Многие почтенные старцы и обычные люди племени Тао, в том числе Тао Юнсяо, беспомощно наблюдали, как джантань Тань подошел к Июню. Затем он протянул руку с двумя пилюлями Июню, и внезапно джантань который до этого всегда был суров, не показывая других эмоций, на самом деле дружелюбно улыбнулся Июню. Еще никто из зрителей не видел, чтобы Джан кому-то улыбался. И с любезным тоном он сказал июнь. «Братишка И, держи зеленые чудесные пилюли. Это хорошее лекарство. Госпожа лень распорядилась, чтобы ты одно принял внутрь, а другую измельчил в воде, после чего этой водой промыл рану. И еще до восхода солнца твоя рана полностью заживет. Кроме того, лекарство в твоем желудке будет постепенно поглощаться. что благоприятно повлияет на твое развитие. Слова Джантаня словно проклятие разошлось эхом по арене. Старцы племени обладали превосходным слухом, поэтому они не могли не слышать его слов. Две пилюли. Одну съесть, а вторую растолочь в воде и промыть рану. Да его кулак лишь немного был ранен мечом. Такая расточительность была просто абсурдной. ха Недалеко от арены Тао Юньсяо, чье сердце было слабо от потери крови, вдруг изверг из рта еще больше свежей крови. Его глаза заволокло пеленой, а мозг загудел. После он полностью ослаб и рухнул на землю. Громусткая аптечка, наполненная линь и горцем многоцветковым, была опрокинута Тао Все столетние травы были разбросаны по земле. В своей голове... Тао Юн Сяо мог лишь думать о прекрасной фигуре Лин Тун, медленно плывущей вниз с летающего корабля. На этот раз Тао Юн Сяо действительно потерял сознание. Из-за чрезмерного гнева, наполнившего его в сердце, он тут же потерял сознание. И его состояние из-за еще одной потери крови стало еще хуже. Конец 122 главы. Озвучил Максвелл. Специально для сайта рулейт.ру Истинный мир боевых искусств. Глава 123. Первое место. Озвучил Максвелл. Специально для сайта рулейт.ру Юн Сяо! Почтенные старцы племени запаниковали и поспешно приказали племенным врачам помочь Тао Юн Сяо. Вот только медицина на бескрайней пустоши была очень отсталой. Как могли эти шарлатаны что-то сделать с травами от гнева или от потери крови? Они умели лишь делать хорошие настойки на травах. Столетний Женьшень или Линджи были хороши для низкоуровневых воинов. Но их целебный эффект на воинов пятого уровня смертной крови был значительно ниже. Члены лагеря подготовки воинов племени Лянь с жалостью смотрели на потерявшего сознание Тао Юн Сяо и суетящихся старцев. Они вспомнили, когда Лян Чин Ю не удалось прорваться в сферу пурпурной крови, его тоже вырвало кровью. Эти воспоминания все еще были свежи в их умах. И нынешняя картина с Тао Юн Сяо сильно напоминала тот случай. Однако, сейчас господину Лян Чин Ю было хуже, чем тогда. Он не произнес и слова со вчерашнего дня. Вероятно, он был сильно подавлен произошедшим. Размышляя об этом, несколько членов лагеря подготовки воинов племени Ляни посмотрели на Июня со страхом в своих сердцах. Этот 12-летний ребенок был самым настоящим демоном во плоти. Даже если бы у него не было сил убивать других, он был способен убивать или доводить до безумия людей, даже не касаясь их. В этот момент... Июнь проглотил одну зелёную чудесную пилюлю. При её употреблении не нужно делать чего-то особенного, лишь разжевать и проглотить. Шарообразная пилюля просто таяла во рту. Она превратилась в изумрудную жидкость и стекала в желудок Июня. Вместе с этим Июнь ощутил сильный аромат трав, который освежил его голову. Июнь почувствовал, как травяная эссенция распространяется по его телу, открывая все поры. «Братишка И, быстро закрой свои поры, иначе вся эссенция трав зелёной пилюли выйдет через них. Ведь это очень хорошее лекарство», – посоветовал Джантань, стоя рядом с Июнем. Ему самому стало завидно лишь от одного вида этих пилюль. Июнь кивнул и последовал указаниям Джантане. Он закрыл свои поры и очистил меридианы, позволяя травяной эссенции свободно циркулировать в своём организме. он ощутил как его меридианы обновились и почувствовал своим правым кулаком тепло словно его обволокла некая теплая энергия спустя время он ощутил зуд в районе раны июнь знал что его быстро заживала эта зеленая чудесная пилюля без сомнений была высококлассным лекарством июнь машинально посмотрел на летающий корабль в небе он был благодарен лин ситун потому что знал, что его рана бы зажила и без такого дорогого лекарства. Но Лин Синь ради него специально спустилась и передала зеленой пилюли И он запомнит это. «Братишка Июнь, раз ты достиг закаленного тела и пульса дракона, чтобы прорваться в сферу пурпурной крови, тебе понадобится намного больше энергии, чем другим. Пока эта зеленая пилюля переваривается в твоем теле, медленно поглощая ее энергию. Не надо спешить». Пусть это займет несколько месяцев, иначе могут появиться неблагоприятные последствия. Джантань не собирался ничего скрывать от Июня. Сейчас, для Джантани, Июнь перестал быть учеником, но стал равным ему. Будь то будущие перспективы или значимость Июня для Линь Синь Тун, все это демонстрировало, что Июнь был не ниже самого Джантани. И во всем племени Тао, кроме Июня, Лишь хуя я привлёк внимание Джантаня, но лишь совсем немного. Что же до людей вроде Тао Юньцяо, Джантаня они вообще не волновали. Братишка и, завтра в подходящее время я дарую тебе титул рыцаря королевства. На самом деле, настоящая церемония может проводиться лишь на базе гвардии изысканного дракона, находящейся за пределами бескрайней пустоши. Завтра я вручу тебе печать рыцаря письмо о присуждении титула, а также сообщу границы твоих собственных земель. джантань похлопал Июня по плечу. «Упорно тренируйся, раз ты способен вызвать пурпурный воздух, приходящий с востока. И приглянулся госпоже Линь, тебя ждет грандиозное будущее. И однажды этот старший брат может воспользоваться поддержкой братишки И. Ха-ха!» Сказав это... Джантань рассмеялся от души. Лишь от одного обращения к Июню он четко поставил Июня наравне с собой. Джантань был Тысячником Гвардии Изысканного Дракона. А Июнь лишь только-только прошел королевский отбор. Но они уже были на равных. Но в этом не было ничего удивительного. Джантань был рыцарем королевства, как и Июнь. Теперь они занимали один и тот же ранг знати. Но далеко от них... Старцы племени Тао, увидев их, невольно сглотнули полный рот слюны. Положение Джантанья обязывало почтенных старцев вежливо кланяться перед ним. Они даже должны были быть скромными в своей речи. Но сейчас Джантань хлопал Июня по плечу и называл его «братишка И», а самого себя «старший брат». Это значило, что Джантань признал Июня как своего брата, а брат Джантанья – занимал такое же положение, что и он сам, и как теперь им следует вести себя перед июнем. Эти «почтенные старцы племени Тао» были ошарашены происходящим. В прошлом они могли посетить небольшое племя с огромным чувством собственного достоинства, словно они были богами. Старейшина малого племени должен был лично их встречать, кланяться и быть вежливым перед ними. Стоит им протянуть свои ноги, множество людей тут же бросится лапзать их. Что же до простолюдинов, небольшого племени, они даже не достойны смотреть на них. Но сейчас ничтожество вроде июня занял то же положение, что и Джантань. Теперь следует ли им кланяться при виде июня? От мысли необходимости кланяться 12-летнему ребенку, старцы почувствовали, словно проглотили муху. «Если мы не можем обидеть Июня, то не следует ли нам избегать его?» – подумали почтенные старцы племени. «В будущем, если они увидят Июня, то сразу же пойдут другой дорогой, чтобы не встретиться с ним. Они бы предпочли умереть, чем почтительно разговаривать с Июнем». На летающем корабле старик Су схватился за свою бороду со страдальческим выражением на лице. «Да...» Его сердце сильно болело из-за потери двух зелёных чудесных пилюль Линсиньтун, стоя рядом со стариком, просто не находила слов. Это были всего лишь две зелёные чудесные пилюли. «Учитель, вы можете создать целый котёл таких пилюль лишь за время, необходимое, чтобы один раз поесть». Хотя старик Су был пустынным мастером небес, он также был опытным алхимиком. Старик Су ответил «Что?» целый котел зеленых чудесных пилюль. Создание подобных лекарств требует много дорогих ингредиентов и надлежащего огня. И для создания таких пилюль требуется особый огонь Ли Сердца Земли. И также я должен использовать специальный массив огня и энергию нескольких пустынных костей. Короче говоря, много ресурсов, необходимых для развития. Потому... «Нам следует быть бережливее!» «Этот чертов мальчишка лишь немного руку поцарапал, и он бы легко восстановился с помощью обычных лекарств гвардии!» «Использовать зеленую чудесную пилюлю ради такого пустяка – самое настоящее расточительство!» Сокрушался старик Су. С того самого момента, как он повстречал июня, у него были лишь одни растраты. Линь Синь не знала, смеяться ей или плакать, и просто молча стояла рядом. «Синь старина Маркис Венюнь закончил настройку схемы массива. Я уеду завтра, чтобы помочь ему открыть этот древний массив. Эти древние таинственные земли полны опасностей. Я не могу взять тебя с собой. Так что тебе придется несколько дней побыть одной. В это время ты должна быть очень осторожна». «Если возникает какая-то опасность, используй мой защитный талисман». На настойчивые наставления старика Су, Лин неоднократно кивнула. «Учитель, можете не беспокоиться». «Июнь занял первое место в отборе среди воинов смертной крови. Он войдёт в состав элиты гвардии изысканного дракона, а также будет удостоен титула рыцаря королевства». Стоя на платформе... Нжантань огласил результаты июня перед десятком тысяч людей. Что же касается Тао Юнцяо, его забрали старцы племени. Несколько десятков тысяч зрителей не могли разобраться в своих чувствах. Как люди племени Тао, они всегда были гордыми, и в ближайших землях диаметром в несколько тысяч ли они были королями. Но теперь их гордость была в разбита словами Нжантаня. «Братишка И...» у гвардии изысканного дракона есть важная миссия в пустынном облаке потому мы останемся здесь на некоторое время и не сможем отвезти тебя к нам на базу в центральные равнины чтобы официально даровать тебе титул но ты можешь сопровождать мой отряд проведя вместе некоторое время в бескрайней пустоши я последую плану господина Тысячника», – сказала юнь без каких либо возражений джан тань кивнул он так и не спросил июня Что его связывало с Линсиньтун? Линсиньтун была важной персоной, и Джантань знал, что не должен лезть туда, куда не следует. Даже этот вопрос с пилюлями он решил благополучно замять. И не будет вспоминать о нем, потому что слова Линсиньтун были лишь для ушей Джантаня. У Джантаня была смутная мысль, что Линсиньтун бы не хотела, чтобы многие знали об этом. Поэтому Джантань решил, если его спросят... Он скажет, что Лин Синь Тун дала эти пилюли из-за внезапного порыва, и он просто лично передал их июнь. Джантань смутно представлял, что силы, стоящие за Лин Синь Тун, были непростыми, и даже затрагивали верхи королевства. Это не то, что такая мелкая сошка, как он, мог понять или же вмешиваться. Ранее ходили слухи, что Лин Синь Тун может стать княгиней, независимо от того, правдивы ли эти слухи или нет. Лучше уж перебдеть, так что Джан Тань не будет распространяться об отношениях Лин Син Тун с другими людьми. Ранее, когда Джан Тань отдавал июню зеленые чудесные пилюли, он передал слова, сказанные Лин Син Тун, напрямую июню. Естественно, он сделал так, чтобы другие не услышали его. Конец 123 главы. Озвучил Максвелл. Специально для сайта рулет.ру Истинный мир боевых искусств. Глава 124. Затмевающая отвага и решимость. Озвучил Максвелл специально для сайта рулейт.ру На следующий день после конца королевского отбора пришло время, когда июню будут жаловать титул. Джантань нашел июня, но первое, что бросилось в глаза июню... Не извещение о предстоящей церемонии, а большой ездовой звери, используемой гвардией изысканного дракона. Илджантань сказал, что этот зверь был специально подготовлен для Июня. «Этот зверь мой?» Июнь взглянул на восьмиметрового зверя с огромным шоком. Это же был огромный зверь высотой в два или три этажа. Июнь никак не ожидал, что с ним произойдет нечто подобное. когда он три месяца назад прибыл в этот мир и увидел Джан Юйсяня с большим мечом за спиной, разъезжающего на таком же звере по бескрайней пустоши. И теперь, спустя три месяца, у него действительно появился такой же зверь. «Ха-ха, да, он твой!» – засмеялся Джан Тань. «Если бы это был любой другой новичок гвардии изысканного дракона!» Ему бы пришлось ждать года два, прежде чем получить своего однорогого носорога. Этот однорогий носорог может преодолевать три тысячи ли в день. Не думай, что из-за своего размера он неповоротлив. Он может пройти в любом месте, будь то горы или каньоны. Кроме того, у него есть одно важное преимущество. Именно из этого преимущества гвардия изысканного дракона выбрала этого зверя Своим стандартным ездовым питомцем. Сможешь ли ты угадать, в чём оно заключается?» Джантань замолчал, чтобы дать не высказаться. Июнь спросил с интересом. «Он э, может перевозить множество тяжестей? Или у него большая выносливость?» Джантань отрицательно покачал головой. «Не угадал. Естественно, что однорогий на носорог может поднять много всего и обладает большой выносливостью. Он даже может бежать три дня без остановки, без проблем пройдя десятки тысяч Ли. Но это не самое главное его преимущество. А главное преимущество заключается в том, что он очень мало ест. Если этот зверь сильно проголодается, он может есть деревья, но даже без еды он может напрямую поглощать юаньцы неба и земли, используя ее как источник энергии. Осуществлять поставки продовольствия для странствующих войск довольно проблематично. Обычно у таких огромных зверей такой же зверский аппетит. И им потребуется несколько повозок еды, но однорогий носорог может голодать годами, и это очень важный момент. Напрямую поглощать уаньцы неба и земли? Пораженно спросил Июнь, но быстро все понял. Именно в этом мире были все виды сокровищ. Тут также есть пустынные и лютые звери. Они могут поглощать эссенцию из окружающей среды и с рождения дышать юаньцы неба и земли. А людям же требовалось развиваться, чтобы достигнуть подобного состояния. У людей и зверей есть свои собственные преимущества. Большой зверь, который может подолгу обходиться без еды, отлично подходил для пересечения бескрайней пустоши. Июнь был очень рад такому подарку. Он прыгнул и приземлился на спину однорогого носорога. Этот носорог, казалось, был довольно мудр и не стал сопротивляться Июню, приняв его как своего нового хозяина. «Этот издовой зверь такой классный!» «Благодарю вас, господин Тысячник!» Июнь спешился со зверя и поклонился. «Ха! Отныне, братишка И, следует называть меня просто старший брат Джан!» Гвардия Изысканного Дракона останется в племени Тао ещё на какое-то время. Так что можешь на несколько дней заняться своим развитием. Услышав слова Джантания, Юнь немного колебался, прежде чем сказать. Вы правы. Я хотел остаться здесь на несколько дней, чтобы улучшить своё развитие. Но у меня осталась старшая сестра в племени Лянь. Из-за некоторых обстоятельств ей пришлось прятаться в горах. Прежде чем я ушёл, я оставил ей еды. Но она слабая девушка, поэтому я беспокоюсь за неё. И… у нас очень крепкие отношения, и она, не видев меня несколько дней, скорее всего, будет волноваться и даже может потеряться. Кроме того, в племени Лянь остались мои благодетели. Из-за нехватки продовольствия у них сейчас не лучшие времена, так что я не могу не тревожиться за них. Из-за того, что он не взял день Сао с собой, он просто не мог успокоиться и не волноваться. Хотя на обратном склоне горы не было зверей, там даже зайца было трудно найти, но он просто хотел избежать любой возможной опасности. Джантань улыбнулся. «Похоже, у братишки и доброе сердце. Если ты так говоришь, то всё нормально. В ближайшие дни несколько моих братьев прибудут в пустынное облако в качестве подкрепления, и главнокомандующий Янни...» Приказал нам рассредоточить свои войска по окрестным племенам. Так что сейчас у нас развязаны руки, и я могу отправить с тобой несколько братьев в племя Лянь. Затем ты сможешь воссоединиться со своей сестрой. Я также распоряжусь, чтобы они взяли что-нибудь вкусненькое для твоих благодетелей. Кроме того, тебе понадобятся последователи для твоих земель, и гвардия изысканного дракона поможет тебе доставить их туда». Жантань сделал всё так, как и сказал. Со взмахом руки он распорядился, чтобы подчинённые начали подготовку. Июнь был очень рад это услышать. Гвардия возьмёт еду, позволит его сестре и благодетелям пройти через эти трудные времена. И раз самые важные вопросы решены, Июнь сможет начать самостоятельно охотиться. Из-за того, что Лянь Чиней потратил всю еду и ресурсы племени ляни рядовые жители племени находились в бедственном положении. Некоторые из них уже были вынуждены есть глину Гуань-Инь, чтобы утолить голод. «Спасибо, старший брат жан И Юнь не был человеком, делающим что-то вопреки другим. И раз Джан Тань сам это сказал, он сразу же стал называть его старшим братом. «Ха-ха!» – засмеялся Джан Тань и похлопал И Юня по плечу. «Братишка И, будучи солдатами, мы усердно трудимся, чтобы в будущем...» Достигнуть высоких званий. У тебя впереди грандиозное будущее. Если ты разбогатеешь, то и твоей сестре пожалуют дворянский титул. И может быть, она даже станет княгиней. Пойдем, старший брат подберет для тебя подходящую одежду. Июнь сегодня пожалуют титул рыцаря королевства. И хотя это всего лишь предварительная церемония, июнь все равно должен хорошо выглядеть. и уж точно не быть в своей дранной льняной одежде. Теперь Июнь жил в гвардии Изысканного Дракона, где условия для проживания были значительно лучше, чем в бараках. Июнь принял горячую ванну, он сменил свои старые лохмотья на новенькую одежду гвардии Изысканного Дракона. Во время различных церемоний члены гвардии Изысканного Дракона носят особое парадное одеяние, а поскольку Июнь рыцарь королевства, Он мог одеть одеяние летучей рыбы. Одеяние летучей рыбы было белого цвета, на груди которого вышито золотое изображение летучей рыбы. Шито оно было из высококачественной парчи. Красочные и прекрасные узоры выглядели так, словно были вышиты золотыми нитями. Июнь постоянно носил льняную одежду. И даже у старейшины племени лянь половина одежды была из хлопка. что уже считалось поразительным. Обычно он не одевал ее, за исключением различных празднеств. Что же до шелковой парчи? В этих краях она считалась легендарной тканью, потому что могла быть получена лишь из центральных равнин. Не только старейшина племени Ляни, но даже старейшина племени Тао никогда не видел такой дорогой одежды. Июнь надел одеяние летучей рыбы, а вокруг Талии обернул пояс Целиня, На ноги же надел обувь из шкуры оленя. Такую одежду, особенно одеяние летучей рыбы и пояс Целиня, мог носить лишь знатный человек. Даже самые богатые простолюдины не имели права носить подобное. Это был символ знати. Лишь по одеянию Июнь мог понять, насколько необычен статус гвардии Изысканного Дракона и насколько большие привилегии даруют знати. Даже если продать одежду самого низкого ранга знати, то на вырученные деньги можно будет безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Надев свою одежду, Июнь повесил за поясом янчидао. Это было стандартное оружие гвардии изысканного дракона, ножны которого были покрыты позолотой, и в качестве уникальной метки рыцаря королевства на ножнах находился овальный кусочек нефрита. Этот янчидао В основном брали для церемоний и ритуалов. Но не думайте, что им нельзя было кого-то убить. Этот Янши был не больше трех чи в длину. Сам клинок был шириной пару цуней. Но при этом меч весил не меньше ста дзыней. Вытащив меч из ножен, Юнь увидел лезвие, которое отражало холодный блеск. Этот клинок был способен разрезать железо так же легко, как глину. Этот меч был очень ценным. Лишь его ношение добавляет воину отваги и решимости. Полностью облачившись в свой наряд, Июнь посмотрел в зеркало и обомлел. Он даже не мог поверить, что человеком в зеркале на самом деле был он. Придя в этот мир, он всегда носил потертую льняную одежду. Где бы он мог взять парчовую одежду? Не зря говорят, что одежда красит человека. Июнь в одеянии летучей рыбы выглядел внушительно и блистательно. В течение нескольких месяцев тренировок, тело Июня становилось все лучше и лучше. Энергия фиолетового кристалла потихоньку улучшала его мышцы. И у Июня теперь была гладкая и нежная кожа, как кусок нефрита. Он был привлекательным, с нежными чертами лица, но его брови содержали в себе силу, отчего он выглядел мужественно. Хотя Июнь был все еще низкого роста, его тело было подтянутым, его ноги были длинные и стройные. отчего ему отлично шло одеяние летучей рыбы. Июнь был как расчехленный драгоценный меч, от него веяла сила, из которой следовало считаться. Когда Июнь вышел из раздевалки в ванной комнаты, глаза Джантаня вспыхнули при его появлении. А также подчиненные Джантаня уставились на Июня, пытаясь понять, был ли это все тот же Июнь, или же выдающийся сын большого клана из столицы королевства. Ха! Тебе это одеяние летучей рыбы идеально подходит. Стоит заметить, с такой внешностью, братишки И, через года три-четыре, я даже боюсь представить, скольким девушкам ты разобьёшь сердце. Не задумываясь, пошутил Джантань. На самом деле, Джантань вовсе не был ни суровым, ни жёстким человеком. Он был обычным солдатом-прайдохой и постоянно находился в окружении таких же солдат. и редко был серьёзным или строгим. Обычно он часто бахвалился и валял дурака, любил непринуждённые разговоры, а также постоянно травил пошлые шутки. Но Джантань был самим собой лишь перед людьми схожего положения, или с названными братьями, с которыми прошёл через огонь и воду. Перед своими подчинёнными и простолюдинами он выглядел холодным и бессердечным. И будучи сторожилом-прайдохой, Перед новобранцами он, как инструктор, был обязан сохранять достоинство и величие гвардии изысканного дракона. Июнь смущенно почесал затылок. Он был очень доволен эффектом, произведенным одеянием летучей рыбы. «Пойдем, пора тебе стать рыцарем королевства», – сказав это, Джантань повел Июня на выход. Июнь оседлал своего съездового зверя, и на этом звере он ехал по улицам города племени Тау. Всё племя Тао было шумным, поскольку церемония жалования титула проходила на городской главной площади их племени. Племя Тао тщательно подготовилась к этому событию, потому что кроме жалования титула, Ихуя также стал официальным членом гвардии Изысканного Дракона. Конечно же, Июнь был главным героем сегодняшнего дня. Когда Июнь подъехал к праздничной площади племени Тао на своём рогатом звере, многие люди взглянули в его сторону увидя июня в его парчвом одеянии летучей рыбы с янчедану за поясом многие люди племени Тао вытаращили глаза и обалгели конец 124 главы озвучил максвел специально для сайта рулейт Истинный мир боевых искусств. Глава 125. Церемония. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Молодой человек верхом на звере. Это это Юнис племени Ляни. Увидев июня, люди племени Тау были в шоке. Они уже множество раз видели его во время отбора, но сегодня Они не были уверены, что это был действительно он. Хотя его черты лица и фигура не изменились, но от него теперь веяло величие. То, что он был верхом на рогатом звере, уже сильно впечатлило людей бескрайней пустоши. Его великолепие и одеяние летучей рыбы – все это сильно шокировало людей. Словно дорогой автомобиль проезжал по нищей деревушке. Кроме того, Июнь обладал отважным духом, и его аура сильно выделялась из толпы. Потому шок людей достиг своего предела. Словно Июнь был драконом или фениксом среди людей. Люди племени Тао, как и люди племени Ляни, носили практически льняную одежду, а увидев Июня в такой великолепной одежде, людям стало стыдно за свой внешний вид. Молодёжь племени Тао, которые завидовали Июню, Больше не могли сохранять в себе это чувство, потому что пропасть между ними и июням была слишком велика. Они уступали ему по силе, они уступали ему по таланту, они были старше, а их внешность и положение также уступали июню. Как они могли завидовать такому человеку? Ведь они с июнем были совершенно на разных уровнях. Народ быстро расступился чтобы июнь смог проехать на своем звере. Многие люди с трепетом наблюдали за июнем. Это было почтение, в выдающимся людям. Личная аура человека была очень важна. Люди с первого взгляда могли определить, что человек с подобной аурой был невероятным. А июнь был именно таким. Увидев июня, многие девочки-подростки племени Тао покраснели, а их глаза заблестели. Девочки-подростки бескрайней пустоши просто не могли устоять перед сильным, спокойным и красивым юношей, которого ждало блестящее будущее. Они все отчаянно желали стать его рабами. Стоит заметить, что быть рабом рыцаря королевства не было для них унизительным. Даже наоборот, это было величайшей благодарностью для них. Некоторые девушки, которым уже было за двадцать, были сильно огорчены, что не родились на несколько лет раньше. Они понимали, что у них нет шансов последовать за июнем, но все же оставалось несколько девушек, которые не собирались сдаваться так легко. Они продолжали пристально смотреть на июня, словно хотели проглотить его целиком. Июнь ехал на Звери уже 15 минут, пройдя за это время 10 ли по улицам, прежде чем добраться до площади. церемония жалован титула в племени тао проходила под грохот фанфар ради такой церемонии в племени Тао даже зарезали корову двух коз трех свиней пять собак и десять кур всего пять различных видов животных почему этим животным уделили такое особое внимание потому что эти пять видов животных были самой важной частью ритуала даже для немаленького племени тао Забой стольких животных ради жертвоприношения обошелся им очень дорого. Шаманы и ведьмы племени Тао встали в линию, молясь у алтаря. Этот ритуал в основном проводился для хуя и немного ради воинов смертной крови, вроде Тао Юньсяу, элиты племени Тао и нескольких людей из малых племен. Ведь все они прошли королевский отбор и стали рядовыми членами гвардии Изысканного Дракона. А поскольку Лян Чинюй был покалечен, как физически, так и духовно, он просто не мог появиться здесь. В своём последнем бою он потерял всё, в том числе и пригодность для прохождения отбора. Из-за хуя и компании племя Тау старалось изо всех сил. В некотором роде это была прощальная церемония для юных воинов племени Тау. Они прощались с бескрайней пустошью и делали первый шаг, навстречу центральным равнинам королевства. Именно поэтому люди не могли халтурить на этой церемонии. В племени Тао было не меньше ста тысяч семей, поэтому на праздничной площади было не протолкнуться. Эти люди хотели узреть церемонию вручения титула. Юноши и парни, которые могли стоять на сцене, были все как на подбор. На самом деле, люди, стоящие далеко от сцены, не могли ничего разглядеть, но они все равно не желали уходить. Лишь стоя там, они являлись свидетелями эпохального события в их племени. Из всех участников прошедших отбор, лишь июнь был достоин ехать на однорогом на зароге После того, как Хуя и компания получили свои грамоты о присвоении должности, июнь также получил свою грамоту, но уже в парчевом футляре. что показывало его статус рыцарь королевства. Эта грамота выглядела как свиток, высота которого составляла половину чьи. Этот свиток был полностью сделан из шелка. Он был обернут шелковыми лентами, а на двух концах свитка были два деревянных валика, сделанных из сандалового дерева. Сандаловая деревесина тяжелая, но резьба на ней получалась тонкой и изящной. Такая грамота также символизировала его необыкновенное положение в гвардии изысканного дракона. Кроме того, став элитным воином гвардии, ио не получил нефритовую подвеску. Эта нефритовая подвеска была в форме летучей рыбы. Выдавали её исключительно элите гвардии изысканного дракона. Нефрит подвески был бело-зелёным, а рыба-дракон выглядела как живая. Когда её повесили на поясе, Она словно стала завершающим штрихом в образе июня. Вдруг июнь начал выглядеть, как умело созданная скульптура из нефрита, испускающая ослепительный блеск, не только источая решимость и отвагу, но также высшую степень благородства. Если бы сейчас кто-то сказал, что июнь был наследником большого клана, никто бы не смел возразить. Июнь стоял на площади с грамотой парчевом футляре в руках и подвеской летучей рыбы на поясе. Когда столько людей смотрели на него с восхищением, Июнь переполняли различные эмоции. Неудивительно, что многие люди в бескрайней пустоши мечтали стать рыцарями королевства. Подобная честь и слава стали бы вершиной их жизни. Но Июнь ощущал, что это не вершина, а лишь начало его жизни. Он не заблуждался насчет получения славы и чести от титула рыцаря королевства. Июнь знал, что его нынешние достижения были слишком малы. Божественное королевство Таээ – это еще не весь мир. Но даже в божественном королевстве он был знатью самого низкого ранга. Во внешнем мире его ждут множество великих свершений. Он хотел исследовать, сбираться и покорять. Вся церемония длилась шесть часов. Июнь получил свою шёлковую грамоту под завистливые взгляды людей племени Тау. А после вернулся в лагерь гвардии. В ту же ночь старик Су собрал свои вещи, собираясь покинуть племя Тау. Июнь услышал слухи об этом и решил, что ему следует попрощаться со стариком. Узнав от Джантаня, где живёт старик Су, Июнь пришёл туда и вежливо постучал в дверь. элегантный небольшой дворик с двумя погодами позади был запретной зоной племени тау без разрешения гвардии изысканного дракона никто не смел беспокоить суд зе и линь синьтун войдите послышался ленивый голос старика су июнь открыл дверь и увидел что старик су и линь синьтун сидели в небольшой беседке увидев июня старик су слегка удивился сейчас под светом луны Июнь в своем одеянии летучей рыбы и с нефритовой подвеской был похож на благородного князя. Старик Суо не присутствовал на церемонии июня, но он и подумать не мог, что лишь одно одеяние летучей рыбы окажет такой поразительный эффект на июне. линсингтон также удивилась. Ее красивые глаза загорелись легким оттенком изумления. линсингтон видела множество юных господ и различную элиту кланов. Все они были изысканными и статными, достойные звания юных господ благородных кровей. Но этим юным господам не хватало природного обаяния июня. Они не были закляны природными элементами. Искусственные холмы могут быть красивыми, но они всё равно не дотягивают до естественного образования гор. Ца. Дурной мальчишка! Подобная прекрасная одежда тебе совсем не идёт! сказал стариксу, который редко когда хвалил июня июнь закатил глаза и даже не думал спорить со стариком. он просто сказал что пришел попрощаться с ним. июнь не знал куда направляется стариксу, но догадался что старик собирался сделать что-то опасное. все потому что когда стариксу говорил о своей поездке в красивых глазах лен ситун появилось явное беспокойство. но старик продолжал лишь смеяться и шутить. Словно совсем не волновался о своей поездке. Старик Су наставлял Лин Син Тун, чтобы та берегла себя, пока его не будет. Он показывал свою заботу всеми возможными способами. Но старик Су не проявлял фаворитизма. После отчитывания Лин Син Тун, он вспомнил и про июня. Старик Су похлопал его по плечу и сказал несколько поощрительных слов. Например... «Занять первое место в отборе может и неплохо, вот только уровень этого отбора совсем низок. Ты на самом деле повредил свою руку в бою с таким слабаком, как Тао Юньсяо. Подумаешь, руку поцарапал. Зачем тратить на это две моих зелёных чудесных пилёли? Какая растрата природных ресурсов!» «Я не ожидал, что тебе пожалуют титул Витселя Королевства». Совсем неплохо стать знатью. Что же до самого титула? Стоит лишь бросить камень в столице божественного королевства, как десяток рыцарей королевства попадешь. Хотя ты не так уж и хорош, но у тебя есть немного удачи. И это твой пурпурный воздух, приходящий с востока. Едва ли можно назвать... От слов старикосу Июнь потерял дар речи. Этот старик был слишком бесстыжий, словно он умел говорить лишь то, что ранило бы чувства других. Но Июнь знал, что старик отправлялся на опасное задание, и поэтому не стоит спорить с ним. Он просто в полуха слушал слова старика. В одно ухо влетело, и с другого вылетело. Когда луна была в зените, старик Су наконец отправился в путь. Он надел белую мантию и сел верхом на маленькую красную лошадь неизвестного происхождения. Старик Су клялся, что эта маленькая красная лошадь была породы Целлини, но как бы Юнь не смотрел на нее, эта маленькая красная лошадь выглядела ужасно смешной. Особенно было забавно, когда толстый старик сел на нее, а маленькая красная лошадь была почти проглочена огромным задом старикасу. Увидев толстый силуэт старика, и как его жирное поза легло на шею лошади, Июнь мог лишь жалостью смотреть на бедную лошадку. «Пошла!» – крикнул старик Су, и маленькая лошадь двинулась с места. Июнь сильно переживал, сможет ли эта пони выдержать немалый вес старикасу Под светом луны старик Су и его лошадь начали свое путешествие по бескрайней пустоши. Глядя издалека... Июнь подумал, что подобная сцена передавала бы совсем другое настроение, если бы старик не был таким жирным. Внезапно над пустошью послышалось эхо слов немного грустной песни старика Су. «Колышется под небом золотистая сена, на лошади скачу я по всему миру. Ветер покрывает росой весь свет». «Я в поиске гнезда дракона божественной сверы, запрокинув голову, смотрю на молнии с небес. На далёкой родине стал я королём». Пока старик супел свою геройскую песню, он держал десять жареных куриц, которых дал ему июнь в дорогу. Позади старика июнь снова потерял дар речи, услышав слова песни. Откуда этот старикан узнал эту песню? Да он даже в ритм не попадает. Конец 125 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава 126. Красотка-компаньон. Озвучил Максвелл специально для сайта Рулейт.ру .ru. После ухода старика Су, Июнь и линсинтун остались одни посреди пустоши. Под светом луны линсинтун одетая в белое платье, походила на фею. Июнь же, облаченный в одеяние летучей рыбы, излучал благородство. В пустоши стояли мужчина и женщина, оба с божественной внешностью. Лин по натуре молчаливый человек, а Июнь, как правило, был немногословен. Потому их окружала атмосфера тишины. Старик Су... эм... раз Старик Су ушел... Лин Гунян, какие у тебя планы на ближайшие дни? Июнь первым нарушил затянувшееся молчание. Услышав, как Июнь назвал Судзе, Лин Син Тун засмеялась, вмиг засиял. Да ничего особого. Учитель сказал мне не уходить далеко, так что пока я останусь здесь. В отдалённых частях пустынного облака есть древние пустынные звери, которые мне не по зубам». «Вот как». Июнь подумал о чём-то и продолжил. «Завтра я возвращаюсь в племя Лянь. Линь-Гунян, раз у тебя нет никаких важных...» Июнь постоянно думал об этом. «Ведь тренировка с линь синь даст ему огромные преимущества». «Хорошо». — коротко ответила Лин Син Тун. Это очень удивило Июня. Ведь он думал, что она откажет ему. Но она сразу же согласилась. Он даже не успел договорить. «Ты пойдешь со мной в племя Лянь?» — на всякий случай уточнил Июнь. «Да, у меня уже были подобные мысли. Мне нужно кое-что проверить», — ответила Лин Син Тун. «Отлично! Июнь был очень рад». С Лин Тун его сила определённо будет расти ещё быстрее. Сначала он думал, что из-за возвращения к сестре ему придётся повременить с развитием, но теперь эта проблема благополучно разрешилась. На следующий день, в полдень, пять воинов гвардии Изысканного Дракона подготовили достаточное количество зерна, мяса, овощей и одежды, чтобы доставить всё это в племя Лянь. Эти люди отправятся с июнем, ведь чтобы путешествовать по бескрайней пустоши, нужно быть как минимум воином пурпурной крови, и еще лучше, если воин на средней или поздней стадии пурпурной крови. Хотя июнь был очень силен, но Джантань переживал за его безопасность. Июнь поедет верхом на своем звере, вместе с пятью воином гвардии. Отряд из шести однорогих носорогов обладал большой силой в пустоши. Когда Июнь начал складывать свои вещи, члены лагеря подготовки воинов племени Лень тайком прокрались и встали рядом. Увидев целых шесть огромных зверей, у них на сердце было тревожно. Эти члены лагеря подготовки воинов прибыли в племя Тау ради королевского отбора. Когда-нибудь им все равно придется вернуться в свое племя. Потому что племя Тао никогда не оставит у себя таких нахлебников. Гвардия изысканного дракона, конечно же, собиралась проводить непрошедших участников до да их малых племен, но они не собирались посылать людей в одно племя снова и снова. Было очевидно, что есть члены лагеря подготовки племени Лянь не присоединятся к группе Июня, то они могут забыть о возвращении домой, поскольку гвардия не собиралась ради них выделять еще людей. Несколько парней из лагеря подготовки воинов смотрели с горечью друг на друга. Для них было невозможно оставаться в племени Тао. Но как им объясниться, когда они вернутся в племя Ляни? Возвращаться было слишком стыдно. Кроме того, теперь, чтобы вернуться, им нужно было попроситься к господину Июню. Они ранее следовали за Лянь насмехались и издевались над ним. Но теперь они должны были умолять его. Лишь от одной мысли об этом им становилось дурно. Если июнь захочет отомстить им и не возьмет их с собой, то им придется возвращаться своим ходом. «Нам хана. Мы трупы. Выбора нет. Давайте забудем о нашем возвращении. Даже если бы мы вернулись, юный господин Лянь все равно избит до такого ужасного состояния. Как мы объясним это старейшине?» – сказал парень с горьким выражением на лице. «Порехнулся?» Сказал парень постарше и дал другому пощечину. «Разве не понимаешь, что теперь все изменилось? В будущем июнь станет нашим новым боссом. Надо быстрее выслужиться перед юным господином и... И умолять его о прощении. Нам важно сейчас признать его как нового господина». Когда смышленый парень сказал эти слова, окружающие его парни поникли. «У нас нет силы». «И мы ничем особым не выделяемся. Даже если мы будем присмыкаться перед ним и умолять его, ничего не сработает». Придя в племя Тао, они повидали многих мастеров и поняли, насколько удивительна сила Июня. Эти парни из лагеря подготовки воинов наконец осознали, что их сила была кучей говна по сравнению с Июнем. «Нам следует показать свое расположение». попросившись заняться различной черновой работой. По крайней мере, так мы сможем выжить. Если же нет, то юный господин Июнь сможет легко раздавить нас, как насекомых. Вздохнул смышленый парень. Он с горечью понял, что все предыдущие дни подлизывания к лянчаньюю пропали зря. Неважно, как они сейчас будут раболепствовать перед Июнем, он не станет относиться к ним лучше. Но таким образом они могли выжить. «Тогда... тогда что с юным господином Лянем?» Слабо спросил глупый парень. «Юным господином Лянем? Да насрать на него! Он теперь бесполезен, как господин! Лянчинюй – это черепашье отродье и без того сильно подгадил мне!» От упоминания о Лянчинюя смышленый парень стал злым. Если бы не Лянчинюй, то у него не было бы столь плохих отношений с Июнем. После всех возможных обсуждений, парни лагеря подготовки воинов решили признать Июня как своего господина. Перебарывая себя, они тащили лянчанёя и подталкивали друг друга к Июню. Восемь членов лагеря подготовки воинов плюхнулись на землю. С текущим статусом Июня вставать перед ним на колени было само собой разумеющееся. «Юный господин И, прошу». Будьте милосердны и простите ваших покорных слуг. Юный господин И! Этот смиренный слуга не признал такого великого человека! Этот покорный слуга заслуживает смерти! Юный господин И! Этот покорный слуга станет вашим рабом, если вы захотите. Если вы захотите, чтобы этот смиренный пошёл на восток, этот покорный слуга никогда не посмеет пойти на запад. Если господин захочет, «Чтобы этот смиренный поймал собаку, этот покорный не посмеет поймать курицу!» На лицах тех немногих членов лагеря подготовки воинов ясно читалось сожаление перемешку с горечью. После они шлепнули себя по лицу своими огромными ручищами. Как проявление своей доброй воли, некоторые шлепнули себя громче и сильнее остальных. Увидев членов лагеря подготовки воинов и их рабочий вид, Юнь даже не стал возиться с ними. От одного их вида его сильно подташнивало. Юнь, упаковывая свои вещи, продолжал молчать. И раз Юнь никак на них не отреагировала некоторые подумали, что они недостаточно искренне ударили себя. И потому они снова шлепнули себя, но уже значительно сильнее. У некоторых тут же опухли лица. Июнь раздраженно сказал. «Вы чего хотите?» «Прошу вас, юный господин И, проявите милость!» Сказал парень, шлепнув себя по лицу. «Может ли юный господин И взять этих недостойных домой?» Июнь, потеряв терпение, бросил. «Забирайтесь!» Хотя эти люди и надсмехались над другими, они никогда не делали ничего по-настоящему злого. Так что Июнь... Не собирался как-либо их наказывать. «Благодарю, юный господин! Благодарю!» Несколько рабов были благодарны. Один парень вдруг вспомнил и нерешительно спросил. «Тогда... тогда что нам стоит сделать с этим подлым Лянчинюем?» «Возьмите его с собой», – бросил Июнь небрешно. Лянчинюй уже стал калекой. Он совершил много тяжких преступлений, что повлекло за собой смерть людей. Потому... Пусть люди племени Лянь сами решают, что с ним сделать. «Хорошо. Тогда возьмём этого черепашьего выродка с собой. Когда вернёмся в племя Тао, юный господин И сам разберётся с ним». Этот парень был смышлённым и умным, потому несколько членов лагеря подготовки воинов приволокли полумёртвого Ляня Чинюя. Глаза Лянь Чинюя были тусклыми. От таскания по земле всё его лицо было в грязи. После этого... Двое парней швырнули Лянчинюя в корзину одного носорога, словно бросили дохлую псину. Их совсем не волновало удобство Лянчинюя. «Ебаный петух! Сколько же я настрадался из-за тебя!» Парень наступил на лицо Лянчинюя, срывая на нём свою злость. Юнь увидел сие действо краем глаза и испытал смешанные чувства. Несколько дней назад Лянчинюя был их господином. Но лишь через пару дней он стал пленником. Бескрайняя пустошь жестока. Сильные купались в лучах славы и были всеми почитаемы. А вот насчет слабых... Для них просто выжить уже было большой роскошью. Группа больших зверей отправилась в путь. Шесть зверей выбежали из города племени Тао. Они бежали, поднимая кучу пыли за собой. Июнь с тоской оглянулся. И он, казалось, увидел вдалеке фигуру, одетую в белую одежду. И эта фигура смотрела на него с улыбкой. Естественно, что Лин Синь не поедет вместе с Июнем. Даже никто из гвардии Изысканного Дракона не знал, что Лин Синь Тун за Июнем в племя ляни Конец 126 главы. Озвучил Максвелл. Специально для сайта Rulate.ru